Глава вторая. Поручение. «Здравствуй, мой принц. Долгих тебе лет и прочее. Пишет тебе младший лорд Дегеров Еретьер. Точнее, не тебе, а самому себе. Ну, так мне проще, если воображать тебя адресатом. Тогда нет ощущения безумия. Да и все эти ведьеваты ваше высочество можно спокойно опустить». Ярен советовал мне вести дневник, но это занятие не для воина и мага, а для таких мечтательных девчонок, как мои младшие сестры. Поэтому я решил писать письма. Разумеется, я не собираюсь их отправлять, просто мне легче сосредоточиться, представив тебя своим собеседником. Почему именно тебя? Потому что я и так часто тебя вспоминаю». Больше никому не удавалось так легко выводить меня из себя, и я хочу с этим разобраться и покончить раз и навсегда. Младший лорд Риэн должен быть невозмутим, как седые вершины гор, а разум его ясен, как небо над высочайшим пиком. С тобой у меня не получается сохранить безмятежность духа. Нет, обычно я виню в этом только самого себя и недостаток воли, но сегодня... «Если бы ты знал, Лейрин, как я сегодня зол на тебя! Как чесались кулаки расквасить твою смазливую физиономию или притопить тебя, паршивца, в бочке с ледяной водой! Той самой, что стоит у двери на заднем дворе нашего замка, где учитель рагор устроил малый полигон!» Собственно, мысль о ледяной купели и охладила мое бешенство, когда я позорно сбежала из библиотеки вместо того, чтобы проучить обнаглевшего мальчишку. «Да!» «Именно тебя я имею в виду, Лейрин, обнаглевший, невоспитанный мальчишка!» «Уф, отлегло. Хорошо, что ты никогда это не прочтешь. К счастью, мы теперь долго не увидимся. Я избран советом лордов сопровождать твою сестру, принцессу Виолу, от имени Белогорья. Это огромная честь и ответственность. И будь уверен, Лейрин, я не буду ронять свое достоинство позорной стычкой и тем более неравной дракой с младшим братом невесты и наследником равнинного трона. Если ты добивался, чтобы меня отстранили, или чтобы я стал тебе врагом, ничего не выйдет. Я останусь твоим другом и не поддамся на провокации. И пусть духи моего рода засвидетельствуют эти слова. К следующему полудню я должен явиться к зданию Совета Лордов и присоединиться к свите Северного Принца Игенира. Мне дали сутки на сборы. Но надо же эти сутки как-то прожить еще. Я собрался за пять минут. Проверил оружие, уложил дорожный мешок, убрав все, что насовали обожаемому брату младшие сестрички. Какие-то бусики, засушенные цветы, вышитые платочки. Если все это брать, понадобится повозка. Маленькая Аидора не пожалела самого ценного, любимую куклу, изображавшую последнюю горную королеву Лаенриэль погибшую полтора века назад. Зеленоглазая и черноволосая кукла с тонким фарфоровым личиком напомнила мне о правнуке королевы. А тебе, рин. снежный дьявол тебя побери, думал я, весь в прабабку. С таким лицом и фигурой тебе надо было девчонкой родиться, и можешь убить меня за эти слова. Я закрыл глаза, представил... Ну, «Почему боги так несправедливы?» В мыслях царил непривычный, раздражающий хаос, и причина его — не в предстоящем дальнем путешествии с северным принцем за пределы Белых гор в столицу Гордарунта, не в оказанной мне чести сопровождать потом невесту императора от лица гор. Причина была такой горькой и постыдной, что сводила скулы, а сердце окунало в пекло. И только одна мысль билась в висок. Лаирина, ну что же ты натворил, дурень? Чтобы отвлечься, я в сотый раз вытряхнул и уложил вещи. В тысячный проверил идеальную заточку меча и кинжалов. И ведь на дуэль не вызвать. Зачем только тебя принесло в долину лета? а я, дурак, еще обрадовался, увидев знакомые зеленые глазищи. От лорда Нейриля полез тебя защищать, а ты? Как ты мог так бесчестно со мной поступить? Неужели считаешь, что принцем все можно? А еще, друг, демон! Я грохнул кулаком о стену так, что осыпалась позолота с завитушки лепного орнамента на барельефе. Ребро ладони заныло, до сих пор болит, а легче не стало. Да что со мной? Надо успокоиться. Глубокий вдох, медленный выдох. Тысяча демонов. А как ты шел утром по долине лета между гейзерами? Скользил так легко, танцующе, словно сам стал струящейся волной. Чуткий. Гибкий, летящий белый сполох. Ни один гейзер не зацепил даже краем. Только на выходе. И такое у меня подозрение, что это мастер Рагор тебя магией избил. Специально. Но перед этим... Перед этим мы видели чудо, Лейрин. Ты нас всех утер. Даже грубиян и задира Хорг проникся и дышать забыл. Северный принц и генир, Существо, только выглядящее юным, и тот обомлел, и в глазах у него было что-то такое восхищение, само собой, но не только. Не понравился мне его взгляд так, что ударить захотелось, а кулак свело, вот как сейчас. Надо вытряхнуть мешок и снова собрать. Ты никогда не был в моей комнате. Я не приглашал тебя даже в твой единственный визит в наш дом. Тебе бы не понравилось». Я тоже не люблю всю эту помпезность. Зато из окна отличный вид на двухглавую горную вершину горы Шейр. За ней начинались владения рода Грахар. Если бы я мог смотреть сквозь скалы, то разглядел бы твое жилище. Маленький полуразвалившийся замок. Все, что осталось от у великолепия одного из тринадцати великих горных домов. Меня всегда удивляло, что ты будто не замечаешь его ветхости». Ты не стыдился нищеты. Наоборот, это мне было стыдно за наше богатство. Наверное, надо родиться принцем, чтобы чувствовать себя им даже в обносках и лачуге. Знаешь, ты преподал мне урок достоинства, а я пока ничем не отблагодарил. Да что ж мне так тоскливо-то, боги! Никогда еще я настолько не терял самообладание. А там, в библиотеке, Пальцы до сих пор дрожат, и сердце колотится, как больное. Стыдно. Я ведь чуть не убил тебя. Еле сдержался. Я маг, а ты нет. Еще нет. Потом ты станешь сильнее любого горного риена, когда унаследуешь дар короля Роберта. На церемонии благословения духи рода все поймут обо мне. Нечего и надеяться скрыть. Душа перед ними всегда настишь. А значит, и мать через них узнает и сестры, и отец меня проклянет. Весь род будет презирать до конца моей жизни, надеюсь, недолгой. Лучше уж самому исповедаться духом, без родственных ушей. А еще лучше убиться тихонько, пока никто не узнал. Так ведь воскресят. А вот что самое паршивое. По пути в домашнее святилище я оступился на ступеньке узкой лестницы и едва не въехал лубом в грудь молоденькой служанки из долинных дальегов поднимавшейся навстречу. — Что с вами, Фьер? — испуганно взлетели ее черные ресницы. — Вам плохо? — Нет, все хорошо, Аньес. Извини, если напугал. Аньес была очень хорошенькой для грубоватых жителей горных долин. Но не в моем вкусе. Мне нравились более изящные и скромные девушки. А это отнюдь не образец скромности и ума. Да и интересовал ее больше мой старший брат Эрин. Еще бы. Он будущий лорд дома Этьер. К нему перейдет полная сила Риена. Даже его любовницы, если ему заблагорассудится ими обзавестись, будут жить дольше обычных людей долин». То есть женщина откажется от неувядающей молодости и звонкого кошелька. Я, конечно, знаю, что Эрин никогда не унизит нашу кровь позорной связью. А я всего лишь младший лорд. Резервный запас на случай преждевременного ухода старших в страну духов. Долю наследства мне, конечно, выделят, но хозяином в доме не быть» только если службой выкуплю часть общеклановых земель с какой-нибудь горушкой и стану основателем нового горного дома. Аньес меня не замечала до сего дня, интересен я ей. Потому и весьма удивился ее кокетству. Служанка, красуясь, перекинула толстую косу на плечо и не торопилась освободить путь, участливо заглядывая в глаза. — Я могу принести вам укрепляющего чая, Фьерди — с придыханием шепнула она. — Не стоит беспокоиться. Я протиснулся в опасной близости от ее груди. Аньес, якобы пропуская, отклонилась, но на самом деле выгнулась так, что коснулась меня бедром. Меня снова бросило в жар, и я опять споткнулся на нижней ступеньке. В спину долетело сдавленное хихиканье. — Проклятье! Даже служанки надо мной смеются! — Вне себя от злости я вылетел из холла, протопал по извилистым коридорам, обезображенным лепниной. В соседнем замке рода Грахар такое изобилие считалось бы дурным вкусом, а у Лаирина в спальне ни одной глупой завитушки. Тфу, опять я. Рискуя свернуть шею, я сбежал по винтовой лестнице, ведущей в подземелье. Открыл блок нижнего уровня, просто прижав руку к родовой печати, и остановился, прислушиваясь. Массивная дверь святилища была приоткрыта. Слышался женский смех, мягкий голос отца и глухой потустару рокот. Лорд и леди Этиер то ли готовились к таинству, то ли просто решили поболтать с духами предков. Развернувшись, я ушел, несолонно хлебавши. И тут не повезло. Оставаться в доме сил не было. Жаль, что отъезд северного принца запланирован только через сутки. За это время я тут сойду с ума. Я поднялся к себе и сел за письмо. Лучше бы выместить досаду в тренировочном бое, но с кем драться? Не со слугами же. Даже поговорить не с кем. Да и кому я мог бы рассказать о таком позоре? Ко мне полез обниматься парень. Тьфу, мерзость какая! Если ты, Ларин, еще раз посмеешь ко мне прикоснуться, набью морду, не посмотрю, что будущий король... Надо прогуляться. Проветрить больную голову. Продолжаю. Ярен говорил, чтобы я записывал каждый час. Но это же безумие. Это нужно жить две параллельных жизни, чтобы одна другую наблюдала и записывала. Поэтому я поступил проще. Попросил у Ирина одолжить мне духа помощника. Наш дом хоть и не из великих королевских, но кишмя кишит потусторонними сущностями. Их никто не боится, разве что дальеги из новеньких шарахаются поначалу, когда мимо них сам по себе проплывет кувшин с цветами в мамину комнату или пустой поднос на кухню. Ты не подумай, мой принц, мы не издеваемся над простаками. Не знающим сразу объясняет, что предметы не сами летают, а их несут духи, лишь частично перешедшие на земной план. Сила есть, тела нет. Вот духи и любят попугать. Скучно им, бессмертным. Им хочется вкусить энергии живых, прикоснуться к нашим радостям и печалям, страхам и надеждам, особенно тем духам, кто умер в младенчестве и недавно был позван риенной рода. Не наигрались они при жизни. А взрослеть надо, особенно в духовном мире. Там слабый может раствориться вдруг и бесследно, Слышал я, как отец с матерью обсуждали эти странности высшего мира. Вот такого духа-невидимку из бессмертной мелочи я и попросил, чтобы диктовать ему, а то и позволить брать из памяти. Зачем я Рен уговаривал даже мелочи записывать, не понимаю, но почему-то верю, что это понадобится. Полукровка еще никогда не ошибался». Договорившись с духом, чтобы не фиксировал всякие интимные надобности, неизбежные для каждого истинно живущего, я побежал к конюшне и оседлал коня. Пока затягивал подпругу, вспомнил. Я же хотел попросить отца, чтобы тот поговорил с лордом Эстебаном, и совет сменил бы Ерену вид наказания. Совсем вылетело из головы из-за переживаний. Конечно, меня никто не просил об услуге. Ерен никогда не снизошел бы до подобных просьб. К тому же особыми друзьями мы с ним и не были, приятели самые большие. Ближе он никого к себе не подпускал. И дело мне до всей этой истории не должно быть никакого. Но меня слишком возмутило, как совет поступил с ним. Младшего лорда дома Ирдари заперли в тюрьме, словно убийцу, и всего лишь за отказ участвовать в соревнованиях в долине лета под началом лорда Найриля». Правда, Ярен не просто отказался, а в таких выражениях, да еще сказанных в лицо самому главе совета лорду Эстебану, что я не берусь повторить, но в карцер. Под недоуменным взглядом конюха я расстегнул пряжку, снял седло и, скормив озадаченному жеребцу яблоко, отправился обратно в подземелье. Опоздал. Ход был уже намертво закрыт каменным блоком. Руны на камне, предупреждающие, налились багровым. Женщины рода общались с духами. Как они выдерживают такое, лучше не думать. Нашей семье еще повезло. Все женщины унаследовали ренны, даже малышка Айдора. И сообща им легче. Да и мужчина всегда подставит плечо главной жрицы рода. А вот как Миледи Хелина одна столько лет дом держит, не опираясь ни на силу дочерей, ни даже на мужскую силу, уму непостижимо. Я всегда преклонялся перед ней. Сильная женщина. Говорят, ее шесть дочерей унаследовали красоту Миледи. Если так, то они воистину прекрасны. Не зря же северный император столько лет добивался руки одной из них, причем любой из шести, и добился все-таки. «Трехсотлетний старик берет в жены семнадцатилетнюю девчонку, лишь на год старше Лаирина». «Опять я принца вспомнил, демоны!» «Кажется, я хотел проветриться. Все равно ждать не меньше часа, когда отец освободится, чтобы рассказать ему о Ярене». «Когда я вернулся на конюшню и снова взялся за седло, конюх с помощником озабоченно переглянулись». «Ну и плевать!» «Конь вынес меня к перевалу, за которым открывался вид на соседний замок рода Грахер, откуда я не более трех часов назад бежал, как ошпаренный. Словно я убийца какой, вернулся на место преступления. А разве я тут преступник? Если подумать, то виновен в случившемся только твой отец Лаирин. Это проклятый рыжий буйвол так повлиял на тебя еще пять лет назад, когда ты месяц жил при его дворе. Насмотрелся ты там на папочки на развлечения, вот и вздумал подражать». Спешившись, я начал спускаться по тропе к замку. Если уж вернулся, то стоит поговорить спокойно с другом детства, прочистить тебе мозги. Больше некому, если уж с отцом тебе так не повезло. Благие намерения лежат на дне ущелья. Вспомнилась мне поговорка Дальегов, когда из-за скалы выехал мне навстречу незнакомый воин в белых одеждах Ваириена. В его черных волосах сверкала на солнце снежная прядь, У губ пролегли глубокие морщины, а светлые глаза походили на сосульки. Явно кто-то из мастеров, хотя я никогда раньше его не видел, а к моему отцу вы не часто наведывались. «Поворачивай назад, младший лорд!» — скомандовал он вместо приветствия. «С какой стати?» — фыркнул я, но остановился. Тропа узкая, на пролом не пройти». Обычно в Ириэна не вмешиваются в дела лордов, но с Великим Домом Грахар все не как у других. Белые воины охраняли и замок, и его хозяев, так, словно в их подземельях зарыты все сокровища Белогорья. «Меледи сейчас не до гостей!» — процедил незнакомец. «Я три часа назад был здесь гостем. Что случилось за это время?» «Ничего такого, о чем ты обязан знать, Дегеров Ерытьер. Ты меня знаешь?» «Как же твое имя, Вайрен? «Торре, высший мастер!» «Высший? Но точно что-то случилось. В высших очень мало единиц хотя точное число я не знала у стражей Белогорья свои тайны. Смотреть в его ледяные, словно мертвые глаза с кровяными жилками на белках и черным ободком вокруг светлой радужки было даже жути неприятно, но я не отвел взгляда, вздернул подбородок». «Пропусти, Вэриэн! Мне нужно попрощаться с другом перед отъездом!» Он отрицательно мотнул головой. За его спиной сгустились белые сполохи. Серьезный заслон. Мне стало тревожно. Что там происходит в замке? Сражаться с Вэриэнами, да еще в одиночку, глупее не придумать. Но я тут почти у себя дома. Духи рода Грахар ко мне благосклонны. Были. Сейчас, после ссоры с их будущим лордом Лейрином, еще неизвестно. Видимо, на моем лице отразилась вся решимость, потому что Вейриен, неравнодернув уголком рта, прошипел. «Если ты не склонен прислушаться к моим словам, то, может быть, слово мастера Рагора имеет для тебя больше вес? Вот и он, кстати, пожаловал». Воин оглянулся на уходившую за скалу тропу как по приглашению из-за поворота вынырнула фигура черноволосого всадника, приближавшегося на белом косматом коне быстро, как ветер. Если бы не перестук копыт по камню, можно было бы подумать, что он летит. Рагор резко осадил жеребца, кивнул мне, но обратился к Вейрену. «Наши опасения оказались справедливыми, Таре. Надо усилить оцепление». Названный что-то буркнул в ответ, обошел меня, неприязненно покосившись, а когда я оглянулся, его и след простыл. И ничего не подсказало, куда и как он исчез. Обычные трюки ваериенов, но я никогда к такому не привыкну. Если бы я не знал, что в белых воинах течет живая горячая кровь, то мог бы подумать, что они тоже духи. Но они умирают. Временно, почти как горцы, — Только возрождаются в Ириену без помощи хранителей рода, причем снова в истинную жизнь. Как именно величайшая их тайна? Но я слышал, как отец с матерью шептались, что в высших стало меньше, чем обычно. Не потому ли, что нет белой королевы? Угольно-черные глаза мастера Рагора, изучающие, оглядели меня. — Что тебе понадобилось в замке Грахардигера? сухо спросил он. — С Лаирином хотел попрощаться. Ты уже попрощался, довольное этого. Мне стало не по себе. Неужели он знает о... Ссоре, скажем так. Белый воин, выглядевший молодо, как мой 25-летний брат, хотя я точно знал, что Рагору куда больше лет на самом деле, и он живет уже не первую жизнь, задумчиво потер гладкий подбородок, прищурился. — Мой тебе совет, младший лорд, если позволишь. С радостью выслушаю, мастер. Не бери в голову сумазвротство моего ученика. Я почувствовал, как меня до корней волос залила краска стыда. Которого из них? Мой голос резко охрип. Рагр был наставником и у Лаирина, и у Ярена. А вот меня он в ученики не взял, хотя занимался со мной полтора месяца, когда я жил в доме Грахар. Полуэнсея Ярена взял, а меня нет. Мне что уж тут скрывать? Было до сих пор обидно, что воин, которым я восхищался, не счел меня достойным. «Не делай вид, что ты меня не понял», — усмехнулся Рагор «И не нервничай так. Я знать не знаю, что сегодня произошло между тобой и Лаирином в доме Грахар. И если не хочешь, не говори». «У него я тоже не буду спрашивать, даю слово, но как наставник я могу почувствовать изменения в своем ученике и понять, что он получил какую-то душевную травму. Но она ему во благо, Дигера. Что бы ты ни сделал, это было правильно. Потому тебе лучше все оставить как есть и не пытаться объясниться с Лаирином. Не сейчас». «Хорошо, мастер. Вот и отлично». Дрогнули в улыбке его губы. Есть к тебе еще просьба. Так получилось, что у меня нет времени сделать все самому. Надо передать вот это послание охране вашей школы. Мастер протянул мне небольшой свиток. Тут приказ лорда Эстебана выпустить Ерена из карцера. Отвезешь? Я кивнул, забирая свиток. Надо успеть до заката, уточнил Рагор. Тебе придется обратиться к своему духу-покровителю. Сделаю, мастер. «Но придется подождать. Когда я уезжал из дома, лорд и леди Этьер только начали церемонию призыва духов. Боюсь, мой покровитель вынужден будет явиться туда на зов. Тогда воспользуйся моим конем. Ты с ним немного знаком. Он откликается на имя Эльдер». Мастер спешился, а жеребец покосился на меня хитрющим глазом. — Я онемел. Эльдером звали Снежного Ласха, и вид у него был скорее драконий, а не конский. Рагор хлопнул коня по холке. — Да, это и есть наш дракон, любимец лаэрина А твой жеребец и сам найдет дорогу обратно. — Но почему... — начал было я спрашивать, но прикусил язык. — Почему я не поручил доставить свита к Эльдеру? — проницательно глянул мастер. Я так и намеревался поступить, если бы ты не попался мне на глаза так вовремя. Видишь ли, стражи Казимата быстрее поверит знакомому и младшему лорду Гор, чем чужаку Ласху. А для разборок времени совсем нет. Да, чуть не забыл. Еще передай моему негодному ученику Ярену, что я обещал с него лично шкуру спустить в наказание. Только на этих условиях его и прощают». И для этой процедуры он должен явиться в... Впрочем, Эльдер его доставит. Пусть не надеется спрятаться от меня в каком-то там каземате. Передам. Но как же вы без коня, мастер? Обижаешь, парень. Одарив меня на прощание усмешкой, Рагар направился к самому краю тропы над ущельем и таким же размеренным упругим шагом вступил в воздух, словно тропа продолжалась, только становилась невидимой а через миг хлопнули огромные жемчужные крылья, обдав меня ледяным ветром. В воздухе закружились снежинки, а в поднялся крылатый смерч. Ласх-полукровка Рагар направился к замку Грахар. Зачем он только притворялся и своего ласка использовал как вьючное животное? — Так и будем тут столбом стоять! — — проворчал за спиной жеребец драконьим голосом Эльдера. Я оглянулся, чтобы заметить, как тело коня взвихрилось смерчем и выстрелило длинные снежные крылья, а заодно сменило цвет на пепельно-голубой, сливавшийся с блеклым небом. Маскировщик. Хорошо еще узду и седло оставил. — Что за судьба у меня сегодня лошадиная? — проворчал Эльдер. — Тоже мне! Нашли бесплатного извозчика! — С тебя бочонок черничного варенья, горец. От него, говорят, у ласхов и зрение улучшается, и ночная маскировка крепнет. А за два бочонка, клянусь, лететь так быстро, что ты не успеешь окочинять от холода. И то лишь потому я такой добрый, что ты не безразличен моему другу Лаирину. А его друзья имеют у меня пожизненную скидку на проезд». Начальник тюремной стражи Фьесорж, судя по богатырскому сложению, крепкой бычьей шеи и курчавой шевелюри горца был бастардом захудалого рода, не гнушавшегося внебрачными связями с Дальегами. Он сначала побледнел, когда я именем совета потребовал доставить в караулку отбывающего наказания Ярена. Потом, ознакомившись с содержанием послания от лорда Эстебана, богатырь с облегчением вздохнул, но слегка покраснел, пробосив... «Дело в том, молодой лорд, что Яренфьер Ирдарий час назад взят из-под моей стражи». «Не понял. Освобождён? Переведён в штольни». «Как переведён?» «Теперь настала моя очередь бледнеть. Штольни — это очень плохо само по себе. Кроме того, в приказе лорда Эстебана говорится только о карцере, а стража Штолину же другое ведомство». Там могут придраться и потребовать новый приказ. ты из чего куда-то переводить ученика школы? Он же не преступник. По чьему распоряжению? Лорд Нейриль привез распоряжение о переводе нарушителя, подписанное а Где же оно? Охранник пошарил в ящике конторки, нахмурился и начал выдвигать ящики один за другим и перетряхивать содержимое. — Точно помню, что там была подпись лорда Хорха. — И только? — с сарказмом спросил я. Вся эта история начала совсем дурно пахнуть. — По правилам, если приказ исходит не от главы совета, а от рядовых членов, то должно быть не менее трех подписей. — Ты верни, учи меня! — рявкнул богатырь, раздражаясь все больше с каждым новым бесполезно обшаренным ящиком. Я лучше всяких малокососов знаю правила. Ишь, не успел школьную форму снять, а уже в менторы подался. Мне приказы с подписями не нужны, чтобы ужесточить наказание за попытку к бегству, а этот энсейский гаденыш... — Вы забываетесь, фьесорш! — рявкнул я в сердцах. — Вы говорите о младшем лорде дома Ирдарь и моем друге. Надеюсь, Ярен не обидится на эту вольность? Бастард сощурил без того маленькие глазки. — Да ну! И давно ли вы стали друзьями? — Может, вы сообщники? Не ты ли приложил руку к организации бегства своего дружка, а? Молчишь, благородненький фьер! Может, ты сам хочешь вместо сообщника своего в карцер загреметь? Я ведь имею право задержать тебя для расследования! Я едко улыбнулся, но промолчал. Только бастард захудалого рода, ни разу не ходивший тропой духов покровителей, может не знать, что бессмысленно задерживать настоящего лорда горного дома, пусть даже младшего. Зачем мы тогда духов кормим, если бы нас мог каждый дурак задержать? Улыбка произвела впечатление. Щека Фьесорша нервно дернулась. Только знаешь, нет уже того карцера признался он сквозь зубы. Там стараниями этого... этого ученичка вашей буйно помешанной школы стена треснула, и сам он едва не убег, до сознания потерял с натуги паршивец. А порча имущества совета — подсудное дело. Я восхитился. Разбить скалу! Трудно даже представить такую мощь. Но зачем это понадобилось Ерену? «В какую штольню его перевели?» «В адову пасть!» а «Вот уж засунули!» «Глубже ее только преисподняя из мифов Айров!» «Как вот оттуда выцарапывать?» С начальником стражи, скрывающим за грубостью явную растерянность, совсем ссориться не хотелось. «Что бы на моем месте сделал Ярен?» «Он был на два года старше всей группы и на голову выше в мастерстве и учении. Еще бы с таким-то наставником!» Но наши не любили его не за это и не за проскальзывающую снисходительность к нам, а за его наполовину инсейскую кровь. Инсей — враги белых гор, вторые после темной страны. Все попытки примирения провалились. Впрочем, существование Ерена как раз результат такой попытки. Как бы он поступил сейчас?» Ушон-то, изворотливый зелёный маг, способный быть и прямым, как водяной таран, и хитроумным, как извилистый ручей, что-нибудь обязательно придумал бы. Как-то же умудрился он разрушить скалу, в которой были выдолблены мешки карцеров. А ещё я почему-то снова вспомнил о кронпринце. Вот уж кого наверняка обучали тонкостям дипломатии и находчивости в любой ситуации. И, судя по тому, что Лейрин умудрялся всегда добиваться своего, обучали хорошо. Еще бы, будущий король. Жаль, что младших лордов не посвящают в такие науки. Нас больше готовят как воинов для защиты родовых гнезд. Стоило вспомнить, решение пришло сразу. Послушай, Фиесорш. Я постарался сделать голос проникновенным и одновременно убедительным, как у нашего ментора по риторике. «Ты не посмеешь меня задержать, потому что я сейчас исполняю поручение совета, а ты, похоже, не такой дурак, чтобы попадаться на превышение должностных полномочий. Ты сейчас подумываешь, как бы избавить себя от головной боли из-за Ярена» потому что распоряжение, привезенное Нейрилем, — липовое. Ты им воспользовался, чтобы самому не пачкать руки и не ссориться с домом Эрдари. Но лорд Нейриль крупно тебя подставил, выкрал липовый приказ, потому ты не можешь найти ту бумажку, так ведь? Ерунду, городиш, — Ерунду, городишь осторожно ответил начальник стражи. — Я предлагаю тебе выход. «Напиши просьбу к начальнику Штольни выручить тебя, а на обороте приказа главы совета напиши распоряжение об освобождении Ярена из-под стражи». «Не о переводе, а об освобождении, и мы замнём это дело, а стена...» «Свали все на Эльдера, я с ним расплачусь». «На какого ещё Эльдера?» заинтересованно блеснули бусинки глаз бастарда. «Снежного дьявола, ну, точнее, дракона». Он порученец высшего мастера Рагора и, кстати, уже изнывает за дверью от безделья. Ему вполне может прийти в голову проморозить камень и потом полить его для эксперимента огнем. Он же дракон. Совсем по-инсейски разыгралось мое воображение. И никакая стена не выдержит такого хамского обращения. Несчастный случай. Про поручение совета я приврал. Не захотел пугать стража грозным именем Рагора. Хватит и напоминания о его ручном дьяволе. Тут главное не передавить, а то Сорж вспомнит, что Ваериены никогда не вмешиваются в дела лордов. «Ну ты даешь, парень! Вы там в школе все фантазеры ненормальные!» Фыркнул богатырь и, почесав в раздумье кучерявую голову, принялся писать под мою диктовку. «Вот так, мой принц, с крохотной лжи я начал падение...» уронившая меня глубже даже адовой пасти.